Глава 21 Парк на нас готовится нападение. А как все хорошо начиналось. Недалеко от базы открываются новые порталы. Разведка доложила, что это некроманты с предельщиками и много пауков. Я полагаю, что вы и без меня справитесь. Они как бы тоже вооружены и умеют сражаться. «Думаем, что да. Но на всякий случай сообщили тебе. Понял. Мчаться к ним сейчас нет никакого смысла. Они должны без меня справиться. Да и очень быстро противник к базе не подойдет. Я уверен, что к ним уже выдвигаются отряды, которые и примут первые бои. Мы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 7 килограмм». «А это что за идиот с липучками на руках, который забрался по стене на крышу для занятия там удобной позиции?» Он, конечно же, не знал, что здесь уже занято, но это его проблемы. «Мог бы оставить его мне, а не стрелять сразу», — возмутилась Лифа. «Найди себе свое мясо», — отмахнулся от девушки, продолжая дальше наблюдать за порталами. А из них беспрерывно выбегали люди, и поток не прекращался. Всю улицу они тут уже брали в оцепление, и самое противное — как по мне так то что сразу занимали дома выкуривать их оттуда что ли на момент следующих битв автоматическое сообщение об увеличении яндаря работать не будет итог будет озвучен в конце эй система ты вообще разленилась может я хочу знать с кого и сколько я поимею? ну и где мой ответ ну да пошел я нафиг лифа кстати не стала ждать и уже умчалась в поисках своих новых жертв как по мне Она стала двигаться намного быстрее, чем раньше. Все же не стоит на месте, и ее охота на зомби приносит свои успехи. Один только Жорик остался и сейчас смотрит на меня в ожидании приказов. А что мне ему приказать? «Можешь убивать всех, кто прячется в домах, только осторожно. Если умрешь, то дома не получишь вкусненького». Пригрозил ему пальцем и дал дружеский пинок для ускорения. «Так, а куда эти бронетранспортеры отступают?» Почему они считают, что самые хитрые? По крышам подбираюсь поближе, следя за ними. Когда они думают, что находятся в полной безопасности, то с них начинают выходить люди и бежать в сторону здания, где засело несколько отрядов из новоприбывших. Стрела огненного взрыва и их тела разлетаются по сторонам, совсем немного не добежали. Слышится стрельба, и даже два огненных шара пролетают мимо машины. Вот только откуда я стрелял, они не поняли. «Блин, я слишком медлительный. По карте вижу, что Жорик уже третий дом меняет. Я могу предположить, что в тех местах, где он побывал, уже все мертвы. Маленькая, обжорливая и прыткая убивашка. Плюс его невидимость делает из него очень опасного противника. Надо все же его контролировать, чтобы он не вырос таким, как Кая. Она, конечно, очень крута, как боевая единица, но жуткая до ужаса. Пусть лучше всегда будет маленьким». Так, снова задумался. Пора действовать, да и выстрелы уже стихли. Ага, вижу. Вот я удивился, когда увидел, что в доме напротив, в одном из окон стоит лучник и целится в кого-то. Мне стало любопытно. Я его даже убивать не стал, а подобрался поближе и создал стрелу-потеряшку, прицелился и выстрелил. Моя стрела попала куда надо, точнее, в его лук, который теперь стал моим. Хороший выгнутый лук второго уровня мусор. Вот же облом, а я надеялся получить что-то классное. В отместку за облом следующая стрела была уже настоящей и попала удивленному человеку прямо в глаз. Как бы весело мне не было, но людей становилось все больше, особенно владельцев навыков. Больше всего не люблю тех, кто владеет барьерами, а они тут как раз были. Отступил на крышу, и, кажется, очень даже вовремя, так как место, где я только что стоял, взорвалось. Ну, не именно оно, а большая часть асфальта. Кто-то лупил точно в цель, наверняка. Не успел я отреагировать и найти нарушителя моего спокойствия, как хаотичные взрывы раздались еще в десяти разных местах, при этом накрыли одну из крыш. Самое паршивое, что я не видел того, кто наносит эти взрывы, а они не собирались прекращаться, пришлось отступить подальше. На другой улице была та же ситуация. Много людей, которые прячутся по квартирам, сидят в засаде. Разве что на этой улице бродили зомби, которые пытались проникнуть в дома, где находились люди, невольно выдавая их месторасположение. Те, в свою очередь, в них пока не стреляют, не желая выдать свои позиции. В общем, странные у них кланы, где все надеются на огнестрелы больше, чем на навыки. Я увидел, как один из людей сформировал на руке некую магию, похожую на черную кляксу, и, дунув, развеял ее. А затем взялся за автомат, как что-то более надежное, Понятно, что проблем с боеприпасами у них сейчас нет, но ведь потом стопроцентно будут. А убийство с помощью огнестрелов режет нехило так опыт, и они потом будут слабее, чем те, кто дерется вручную или с помощью навыков. Проник через разбитое окно в одну из квартир, где у окон притаилось два снайпера. Почему другие сидят, минимум по пять человек, а этих только двое, мне неведомо. Но для меня они отличная цель. — Я не понимаю, как мы должны увидеть невидимку? Тебе не кажется, что это глупо? — Ого! Я почти доожал этого человека за наличие разума в черепушке. — Нам приказано ждать, значит, ждем. Может, наши системщики знают, как решить этот вопрос. — Да что там знать? Прижив сейчас своих невидимых, которые загонят этого варга, как шелудивого пса. Ты же знаешь, какая у них там выучка. — А вот теперь он сумел меня заинтриговать. Значит, здесь есть конкуренты. «Это же отлично! Так охотятся в разы интереснее, лишь бы Лифа их не поубивала первой». С приподнятым настроением я вытер кинжал от крови и покинул квартиру, в которой остались два трупа, но уже без снайперских винтовок. В следующий час я охотился только на невидимок, и мне удалось найти тройку таких. Один из них был по-настоящему высокого уровня, ближе к пятому. И каково было мое удивление, когда я почти добрался до него на крышу, Но тут его голова отделяется от тела, а рядом появляется довольный Жорик. Я был зол. Но не на пушистика, а на себя, что не успел. Но после этого я нашел еще двоих и убил их сам. Тот, что засел в подвале и просмотрел всю улицу через окно, получил фосфорную стрелу в глаз. А последний, найденный мною, умирал очень долго, как и долго кричал. В его живот вонзилась горячая стрела, а в спину — хрустальная. На его крике сбежался весь отряд поддержки и, естественно, тут же перестал существовать. Больше я их не трогал. Мне просто было лень ходить по квартирам и выкуривать засевших там людей. Пару раз, правда, попробовал влупить по дому огненной стрелой, но без особого успеха. Они успевали потушить друг друга и спрятаться, отбежав на безопасное расстояние. На такой ноте я решил покинуть всю эту веселую компашку, оставив их на лифу с Жориком. Пусть веселятся. Сам же направился туда, где меня не ждали, а именно на базу Борзых. Система, кстати, мне не засчитала прибавку к инвентарю, словно знает, что это еще и конец. База Борзых почти не изменилась со взгляда обычного человека, стоящего перед стенами. Только вот вышки стали выше и шире. Вот прям чувствую, что меня где-то обманули. Не могли они так быстро их отстроить. Вот не могли. Я же вижу не просто ремонт, а полную переделку. Значит, они уже давно используют системное строительство, что есть плохо. Отстаем мы, ой, отстаем. Запрыгнул блинком на стену и оглядел территорию части. Здесь все было без изменений. Местами снесли сгоревшие здания. Другие только разбирали, или оставили на потом. Столько здоровых лбов, работают так медленно, непорядок. Моей первоначальной целью была эта база. Надо ослабить их и тогда можно смело отправляться на испытания. Что я сейчас и сделаю, а начну с тех бойцов, которые стоят на стенах и башнях. Сказано, сделано. Первый улетает поломанной куклой со стены от удара молота, второму кинжал в глаз и, меняя свое оружие на лук, начиная расстреливать вышку. На территории базы сразу раздается сирена. То, что они всегда готовы, я даже не сомневался. Сирена мне, как и в прошлый раз, только на руку. Она так громко орет, что сейчас со всей круги к стенам сбегутся зомби. Чтобы не терять времени зря, ныряю к воротам и обстреливаю их разрывными стрелами. Ими я только повредил их. А добил уже, используя огненный взрыв и воздушный удар, применяя их по очереди. Ворота рассыпались, зомби еще не видно, но уже слышно. Дожидаться их не стал. У меня есть дела и поважнее, а именно вход в бункер. Быстро бегу к нему и по дороге расстреливаю тех бедолаг, что попадаются мне навстречу. Странно, кстати, одни бегут в бункер, а другие — из бункера. Завалил одного интересного типа, у которого из ладони торчали длинные тонкие отростки, похожие на хлысты. Он на ходу их выпустил из рук и мчался, скорее всего, убить меня. «Ты где? Здесь какое-то шевеление. Отряды начинают сниматься с места», — сообщает мне Лифа, что у меня скоро будут гости. «Я на их базе. Если хочешь, можешь убить их всех. Я разрешаю». Прекрасно знаю, сколько их там, и что это нереально. Хорошо, так и поступлю. Какая она упертая. Вот мне интересно, если с ней что-то случится, в найдет способ прийти сюда и оторвать мне голову? То, что он сможет ее легко оторвать, я даже не сомневаюсь. Тут как бы еще Кайя не вмешалась, если Жорик вдруг падет смертью храбрых. Впрочем, потом он должен ожить, но я не уверен, что, как мать, она не придет в ярость. Будем надеяться, что он не самый любимый ее ребенок, если что». Добежав до входа в бункер, на ходу выпустил стрелу стоящего здесь у мешков с песком охранника и побежал дальше. Через ангарное помещение я стремился успеть до закрытия герметичных дверей, которые способны выдержать ядерный удар. Успел я как раз в тот момент, когда дверь наполовину уже была закрыта. Она со страшным скрипом медленно двигалась, и от безопасности людей отделяла несчастный полметра или чуть больше. Что примечательно, с той стороны стояла толпа людей, которая торопила парня, жмущего на кнопку, словно от него что-то зависело. «Ну, вот вам и хана!» Ранее такого момента я вышел из невидимости и улыбнулся всем. В луке сидела уже моя козырная стрела буйства в юге, и прежде чем они успели поднять свое оружие, я выстрелил. Не став дожидаться спецэффектов, Я уже бежал к выходу на всех парах, помогая себе блинками. Раздался мощный взрыв, и сирена противно завыла во второй раз. Вот теперь точно пора делать ноги и подальше, пока не прибыло подкрепление. Пусть они там сами разбираются с зомби, которые уже толпой прут через ворота. От них пытаются отстреливаться, но не очень успешно. К примеру, одного из защитников сцапал крылан и сразу улетел с добычей. Довольно крупный крылан, должен заметить. Выбрался с западной стороны, где было тихо, и уже совсем не осталось солдат, так как они все побежали к главным воротам. Спустя пять минут быстрого бега я смог нормально выдохнуть. Миссия выполнена. И, как всегда, она пошла по одному месту. Пора возвращаться на точку отправки домой. Не забыл послать мысленный сигнал Жорику и написать Лифе. «Ну и что это такое?» Думаю, что все заметили скепсис в моем голосе. А дело в том, что я стою вместе с комбатом у нашего нового склада. И он был фантастическим и невероятным. Вот именно так мне хотелось сказать, но нет. Обычная большая комната без полок и стеллажей. Все, что здесь изменилось, — это материал пола, стены, потолка. А еще были странные золотые линии, которые, как вены, проходили по всей комнате. «Скажи спасибо, что комната не розового цвета!» — попытался найти плюс комбат. «А вообще, суть не во внешнем виде, а в возможностях, которые комната дарует. Сейчас покажу!» Комбат ушел в себя. По всем признакам начал писать сообщения и раздавать приказы, так как он всегда сосредоточен в такие моменты. Кстати, на базу пока еще не напали. Нам всем непонятно, с какой целью было это отвлечение нашего внимания. Может, для того, чтобы я вернулся назад? Однако сомневаюсь, и я не буду так себя переоценивать, делая поспешные выводы. Но предполагаю, что в скором времени мы узнаем их истинные цели. Как оказалось, комбат позвал грузчиков, которые на тележках везли тела зомби и стали складывать их у стеночки. Когда собралась уже горка из сотни тел, он довольно кивнул и повернулся ко мне. «Смотри — Смотри! — указал он на горку. — Смотрю, а что делать? Хотя и так знал, что будет. Но раз он хочет лично показать, то пусть так и будет. Как я и думал, в один миг все тела пропадают, а комбат стоит довольный, как слон. Видишь? Ага. А теперь зайди в меню клана и выбери там склад. А о таком я не знал. Оказалось, что за это время произошли обновки в интерфейсе. Там действительно была вкладка склада, и в нем красовались разные значки с ресурсами. Биологический материал — 56 тонн, все остальные пункты были по нулям. Однако комбат на этом не остановился. Пришли другие работяги, которые стали заносить железо в комнату. «Ах да, я совсем забыл. Прапор попросил меня перенести колокол на склад. Когда они выгрузили все железо, то у нас появились его килограммы в меню склада». «Теперь понимаешь?» — вопросительно кинул на меня взгляд, а я сделал умное лицо и кивнул. «Мы теперь можем не покупать задания за золото, а добавлять другие нужные ресурсы». Но это мелочь, честно говоря. Сейчас самая большая беда была с трупами. Нам попросту было некуда их девать, они с каждым днем прибавлялись. Теперь мы их отдаем на хранение системе. там бы сюда каю, и проблемы появились бы другие. Например, где еще взять трупов, чтобы ее прокормить? Но, с другой стороны, это приятно. Теперь мы открыли склад. Позже откроем другие помещения. Когда кузницу будем строить? Не вижу смысла откладывать. Там не все так просто, но Петр уже работает над этим. В чем тогда состоит сложность? Хотелось бы узнать о подводных камнях. Зачем нам кузница, не знаю. Но очень сомневаюсь, что мы там сможем сделать системные вещи. С другой стороны, раз система дает, то надо брать. В кузнице можно за золото докупить оборудование, но это порождает дополнительные проблемы с размещением. Про это я забыл, хотя вчера и говорили. Тогда ладно. Не вижу проблемы, разработать не мне. Кстати, я завтра планирую пробежаться по одному городу, и мне требуется туда портал. Наполни, наш обелиск, не забудь? Сделаю, без вопросов согласился комбат. Пора наведаться в город Тарианцам и закрыть там парочку порталов, а заодно набить коробок и шкатулок. Ну и попутно ограбить все ювелирные магазины по дороге. А может, попадется и банк, если их не обнесли до меня, в чем я, конечно, сомневаюсь. «Кстати, возьми. Я думаю, что ты быстрее найдешь нужного человека». Протягиваю комбату камень мастерства кузнеца. «Только особо не распространяйся о нем. Надо было видеть его удивленное лицо, когда он прочитал, что это за камень, и как-то странно посмотрел на меня. Насчет камня я все отлично продумал, решив избавиться от него. Я не собираюсь становиться кузнецом ни за какие деньги мира, а клановый кузнец нам явно пригодится. Может, он научится делать что-то сам. А то у нас есть, но говорят, что слабенький. Рецепты он получает не особо часто. А как их найти, если на торговой площадке их попросту нет? По-хорошему, так ему надо научиться делать качественное оружие или хотя бы наконечники для стрел. Если вдруг система перестанет давать коробки с оружием, нам это лишним не будет. На этом я закончил разговор и поплелся к себе в квартиру. Там я обнаружил довольного Жорика, сидящего за столом и, как всегда, жующего. Вот как у маленького существа может быть такая крепкая челюсть? Он живет больше, чем ходит, как бы не растолстел. Лифа была в своей комнате, а именно в душе, судя по разбросанной одежде. Туда я, конечно, взором не стал заглядывать, и пошел на кухню копировать Жорика, выпрашивая еды уже для себя. Обычный спокойный вечер, за который я понял, что слегка устал. В последние дни моя жизнь, как у белки, которая пытается обогнать колесо, в котором крутится. Может взять отпуск на недельку и ничего не делать. Правда, с таким количеством противников, которые есть у меня, отпуском и не пахнет. Вот кто знал, что будет так трудно. Все почему-то норовят спрятаться от меня, как крысы под землю. Помнится, еще китайцы обещали мне смертные кары. Надеюсь, что пока они не знают, где я живу. «Внимание! Вы желаете принять участие в коротком испытании?» Рука сжимает до хруста вилку, а на лице появляется блаженная улыбка. «Вот ты специально это делаешь, да? Ты подслушала мои мысли и теперь пытаешься вывести меня из себя? Я только сказал, что размышляю о паре дней передышки, как ты тут со своим заданием. Я могу принять это за отказ?» «Ой, да иди ты, сама знаешь куда!» Согласен я. Хоть что за награда будет, можешь сказать. Книга навыков в случае успешного выполнения задания, а еще пополнение сокровищницы. Черт, она умеет уговаривать.